Моя душа, безотносительно к разуму, оказывается, ожидала, что я найду дома живого нарцисса. Я закопал в желтую глину северного городишки пустую обезображенную оболочку, которая мое бедное сердце умудрилось никак не связать с той милой, живой душой, которая грела меня столько холодных дней. Я понятия не имел, насколько в действительности привязался к нарциссу. Живой он мне мешал. Иногда раздражал, иногда мне хотелось от него больше, чем он способен был дать. Сейчас я понял, что любил в нем абсолютно все. И глупость, и наивность, и невероятную способность вставить слово не к месту, и целомудрие, граничащее с занудством. Я в нестерпимой тоске шлялся по его опустевшим покоям. Его тряпки, его зеркала, побрякушки — это все резало меня, как ножом. Я намотал на запястье жемчужное жерелье, в котором его убивали, и носил с собой, как четки, не в силах с ним расстаться. И благодарил Господа за то, что в один счастливый момент уговорил нарцисса позировать лучшему художнику столицы. У меня остался его портрет. Художник действительно оказался талантом, этот мэтр Аугустино. Переменчивые очи нарцисса ему удались. И очень знакомое мне выражение — глуповатая, светлая, обаятельная улыбочка. Я таскал тот портрет из кабинета в спальню и обратно, смотрел на него, разговаривал с ним. Вероятно, был весьма близок к настоящему сумасшествию. Мое одиночество стало ужасно тяжелым. Я ничем не мог его заглушить. У меня была пропасть работы, но все валилось из рук. Я не мог видеть слащавых физиономий своего двора. — Вы прекрасны, государь, прекрасны! А то я не знаю, о чем они думают. Уж говорили бы прямо. — Вы ужасны, государь, ужасны! Вы просто отвратительны! Куда бы забавнее вышло. Кому я казался прекрасным, того больше нет. Бернард побаивался со мной общаться, когда я не в духе. зато теперь чаще приходили вампиры оскар присаживался рядом поближе к огню и говорил мой дорогой государь право не стоит так унывать смертные увы лишь хворост в топке вечности он был прелестен но красота таких цветов эфемерна только утро их прелести и предел сказал поэт если вам хотелось его сохранить. — Ага, засушить живой цветочек между страничками некрономикона, да? — говорил я. Меня раздражали такие разговоры. — А ипостась вампира — это, по-вашему, хороший способ сохранить человека? — Ну какой он к демону-лысому вампир! И потом, он уподобился бы вам, стал бы вашим, не моим. — А вы, мой прекраснейший государь, — говорил этот искуситель. — Вот вы стали бы князем сумерек, какого еще не знал мир. Возможно, вам удалось бы исполнить древнейшую мечту вечных, объединить под своей десницей все вампирские кланы. Вы, мой драгоценный государь, узнали бы свободу и набытия, любовь, непостижимую для смертных. Все, чего вам не хватает, Мне долго лили в уши этот мёд, пока я не рявкнул в конце концов. — Слушай, дорогой князь, погостная пыль, не мучь ты меня ради бога. Не могу я бросить человеческий мир ради вашего. Как не понять? И оставь ты в покое моё несчастное бренное тело и жалкий человеческий разум. Не хочу больше об этом. — разве вы, милостивый государь, Не оставили ваши дела среди живых, — говорит, с таким видом, будто безмерно удивлен. Вы же теперь, скорбя о вашем юном друге, желаете уйти в скит, удалиться от мира, никого не видеть. А я просто предлагаю вам свежесть обновления. Не ваше дело, что я желаю, — говорю. И тут я сообразил, что мне уже злобно. Смешно, и вроде мысли потихоньку приходят в порядок. А Оскар, кладбищенский змей, улыбнулся и сказал. «Король воскрес! Виват! Ну, как я и полагал, мой государь, у вас пока еще достаточно сил. И не забывайте, что не все ваши друзья мертвы необратимо. И мне оставалось только грустно усмехнуться». А бунт доброго Робина, как потом выяснилось, стоил многим в междугорье не меньше, чем мне. Некоторым, вероятно, даже больше. Сейчас я уже не считаю Робина отвратительной тварью. Он делал то, что считал правильным. У него тоже была своя справедливость. В этом смысле между нами даже можно усмотреть нечто общее. Плевали мы с Робином на чужое мнение и не щадили врагов и шли напролом. Одна разница. Я хоть иногда думал, что делаю. Ведь после ледяной весны наступило небывало жаркое лето. Закон подлости гласит, беда не приходит одна. Извольте видеть подтверждение. Помню, мир превратился в адскую печь. В столице камни раскалялись так, что на них можно было жарить оладьи. Нашлась бы мука. Листья на деревьях пожухли к концу июня. земля была как сухая зола, а солнце стало белым шаром из раскаленного металла. Во дворе было чуть прохладнее, но я все равно уложил свою гвардию. Я боялся чумы от непогребенных трупов. К тому же дыхание и без того превратилось в проблему. При мне теперь состоял жандармский отряд из сравнительно проверенных бойцов. И я спал в оружейном зале на тюфике, брошенном на пол. Виверну, которой эта почевальня принадлежала, не запугаешь и не подкупишь. Так что желающих убить меня во сне не нашлось. Правда, несмотря на весь мой хваленый аскетизм, такая мера предосторожности не устраивала меня в качестве постоянной. Во-первых, жилище Лапочки благоухало отнюдь не жасминовой эссенцией. А во-вторых, она завела очаровательную моду спать рядом со мной. Положив мне на живот голову Весом в небольшой сундук. Редкостно ласковая зверюшка. Но назрела необходимость Что-то делать с охраной. И я обратился к моему чучельнику. Он столько раз чинил моего коня, Что новый вызов во дворец Не произвел на него особого впечатления. Только и сказал, когда явился. «Что, государь, Опять у лошадки копыта стерлись?» Жак — говорю. — Волков в столичных пригородах давно стреляли? — Зимой, — отвечает. — Чай собачек желаете завести, Ваше Величество? — Но вроде лошадки. Душевнейший мужик и мысли ловил на лету. — Славный слуга! Все бы такими были. — Да, — говорю. — Жак, сделай мне собачек. Лошадки подстать. За каждую по тридцать червонцев. А нужно мне штук пять. Волчьи шкуры ведь у тебя есть? Ну вот, только не забывай про кости. Помню, говорит. Как не помнить? Все будет в лучшем виде. Хорошо. А вот теперь, говорю, старина, слушай очень внимательно, ничего не бойся, ничему не удивляйся. Я желаю... Я еще ничего не сказал, а он уже побледнел и передернулся. И в паузу вставил. — Я... прости, господи, покойных дворян прежде... В смысле, я все больше по зверю, по птице. Рассмешил меня. Умен, на ходу подметки рвет. — Ну что ты, — говорю, — Жак. Чучело из гвардии набивать — это даже для меня чересчур. Мы с тобой сделаем иначе. Только это дело тайное, государева служба, о нем молчи, а за работу получишь дворянство, если, конечно, согласишься и не струсишь. При этих словах он чуть на пол не сел и грохнулся на колени. «Да я вам, ваше величество, всей душой!» «Ну да, за такой куш можно из кого угодно чучело набить». На чучельника я вполне полагался. За деньги, которые я ему платил, он был вполне предан. Жизнь бы я ему не доверил, а дела, почему бы и нет. И волков он мне сделал сам. Хорошо, качественно. Этакие исчадья ада, с клычищами в палец. Они меня очень удобно сопровождали, когда приходилось принимать неприятных гостей. Но против мечей, конечно, оказались слабоваты. Молюсборники. Тех, что защищали бы против мечей, мы сделали вместе. Я в сопровождении Агнессы сходил на кладбище чистых душ, корву, куда швыряли всякого рода отщепенцев безроду и племени. Безымянных нищих и казненных преступников. Памятное местечко. Душу, конечно, мне разбередила Я даже помолился за них обоих, за Неда, чье тело лежало где-то здесь, и за моего бедного нарцисса. Тоскливо было, да, но чувство чувствами, а дело делом. Я поднял несколько хороших скелетов, мужских, без изъянов, покрупнее. Увел их во дворец, а там уложил снова, и мы с Жаком немножечко их усовершенствовали. Ободрали с костей остатки плоти, обмотали кости конечностей соломой и тряпками поплотнее, в грудные клетки всунули мешки с песком, а потом одели этих кадавров в доспехи. И я снова их поднял. Старинные тяжелые доспехи сейчас уже никто не носил, но мои предки их не выбрасывали. Память о героическом прошлом. Так что этот металлический хлам – Валялся во множестве в оружейной палате и прилегающих галереях. Самых разных размеров, форм и эпох. На любой вкус. И мы сделали из них рыцарей. Всякому ведь понятно, что скелеты легкие, сравнительно непрочные. Ударишь даже не мечом, а палкой. Он уже и рассыпался. А моя железная гвардия новенькая совсем другое дело. Они не люди. Тяжести доспехов не чувствуют, железо их не стесняет, движутся со скоростью бойца в камзоле и штанах. Сплошная броня, руби мечом, коли копьем, даже камень из катапульты не причинит такому особого вреда. С тяжелыми мечами, в шлемах с плюмажами, а под открытым забралом полированный череп. Разве не прелесть? Для них пришлось набить чучело лошадей в лошадиной броне. Сперва таких гвардейцев у меня было четверо, все-таки делать их было долго и кропотливо. На первое время хватило, но постепенно. Я хотел довести их число до двадцати. Это к зиме Жак получил дворянство и забыл о принципах. Теперь он сам собирал кости и приводил их в порядок, готовя к моим чарам. Я думаю, через некоторое время он набил бы и чучело из дворянина, если бы я приказал. Претерпелся. Удивительно, на что способен человек за деньги. А лето между тем продолжалось, и во дворе пахло гарью пожаров. Леса горели, болота горели, деревни горели. Неумершие страдали от жары не меньше живых. Холод их родная стихия. А жара, похоже, совмещается в их разуме с адским пеклом. Оскар, всегда раньше накрахмаленный и застегнутый на все пуговицы пижон, приходил ко мне в батистовой рубахе и без камзола. Садился на подоконник, как плебей, надеясь на струйку свежего воздуха. Но воздух стоял неподвижно, как затхлая вода. Младшие рассаживались по каменным плитам, хранившим некую память о прохладе. Готовые просто растянуться на полу. «Боже милосердный!» — говорила Агнесса с измученной томностью. «Когда же кончится это бедствие? Новости печальны, мой дорогой государь!» — сообщал Оскар. «Мелкие реки пересыхают. Большие уже не так полноводны, как раньше». «Трава пожелтела в полях, они черны «Мужицкая скотина ревет по ночам в своих стойлах!» «Мы отпускаем уставших!» — добавлял Клод. «Но опасаемся, ваше величество, что придется облегчать вашим подданным мучения голодной смерти!» «Я и без них знал!» «Вся моя продуманная система запасов хлеба на случай голода шла прахом!» мои вассалы Подонки. Грязные подонки. Я всегда знал об этом. И лишь в очередной раз убедился. У них было зерно. Не могло не быть. У них были личные запасы. Но они божились моим сборщикам, что их закрома разорил добрый Робин, и теперь они сами сидят без хлеба. Они все-таки надеялись нажиться, и им было начхать, что мужики будут дохнуть от голода. У таких принцип... Живём не тужим, сытенькими помрём. Им не урожай не страшен. Я знал, что подобные задачки решаются рейдом. Тут бесполезно кому-то это перепоручать. Только сильно жалел, что могу взять с собой лишь четверых скелетов-гвардейцев. Целый отряд выглядел бы внушительнее. Но чем богаты, тем и рады. Я бы и волков прихватил для представительства. этокий странствующий зверинец — Но они стерли бы лапы до опилок, следуя за всадниками. У живых зверей ведь подушечки на ногах тоже живые. Кожа все нарастает и нарастает новая. А чучело, увы. Волчьи лапы не лошадиные копыта. Я оставил волков для дворцового паркета. Меня снова сопровождали живые жандармы. И я подозреваю, что эти вояки после наших общих рейдов... Не любовью ко мне, конечно, проникались, но испытывали что-то вроде уважения. Они же видели, что я не тот самый в огненной броне, что у меня кровь течет, если ранят, что я так же, как и они, ем и пью, что плохо мне бывает и весело, и что я не трус. Так что с бойцами я неплохо общался. Не дружески конечно, не допускал фамильярности. но и не невраждебно. И я опять сбивал копыта своему игрушечному коню. Этот рейд мне дался тяжелее всех предыдущих. Не верьте болтовне дураков, что я наслаждался зрелищем чужих страданий. Нет. Нельзя, правда, сказать, что моя душа болела за каждого пропащего мужлана так же, как за нарцисса, но это и несравнимые вещи. Просто, видя эти печи в грудах обгорелых бревен, этих коров, у которых рёбра шкуру рвут, эти поля с тощей пожелтевшей зеленью. Я же понимал, куда это ведёт. Я видел. Будет страшно трудная для мужиков зима. И я их жалел. Действительно жалел. Поэтому я вытряхивал тайники у баронов. Поэтому и вешал на деревьях вдоль дорог гадов, которые драли со своих мужиков лишку. Я знаю, что этого мало. И видел потом бедолаг...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 Это ты прогневал небеса, король. Землю собой поганишь, некромант. Бог тебя похорает. Меня держал в седле только дар, питаемый тоской и злостью. Мои жандармы падали в обморок от жары. Только скелетом все было нипочем в их латах. Раскалявшихся за день, как сковорода на плите. И поступь лошадей, набитых опилками, не тяжелела в зной гнущих земле. когда кони жандармерии ускоряли шаг, приближаясь к колодцу. И пили, пили, пили без конца. А изнуряющая жара и пыльные дороги дня сменялись душными ночами и запахом гари. И мне казалось, что конца этому не будет. В самый разгар этого адского пекла вышла странная история, на которую меня, конечно, толкнула тоска. Но...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 Такое искушение. Одна беда, я плавать не умею. Негде было научиться, и некогда. Так что ж, срамиться. Так что, когда добрые люди говорили мне о прелестях купания, я делал вид, что не для нас, королей и некромантов, такие низменные удовольствия. Скрывая надменной миной тяжелый вздох. так я отдыхал, когда в трактире появился бригадир жандармов. Принес свежие новости. «Вы, государь, уж простите, что осмеливаюсь беспокоить», — говорит. «Да уж больно забавно. Тут у соседней деревни мужики словили ведьму. Ей-богу, настоящую, говорят, ведьму. И спалить ее хотят». «Может, вам любопытно взглянуть?» «Костер не самое большое удовольствие в такую погоду», — говорю. «Тем более, когда на нем жгут человека». Будет сильный жар и мерзкий запах. И вот перебросится из краска страна их избы. Будет им посмертная месть ведьмы. Жандарм ухмыльнулся. — А шо? Да ладно! Ребята пошли полюбопытствовать. Молодая бабенка, говорят. Может, и предрассудок, конечно, но все равно интересно. Видит бог, мне ни капли не хотелось влезать в дурные дела мужичья. и смотреть на эту горелую ведьму в свои недолгие свободные часы. Но мои люди меня готовы были из самых благих побуждений тянуть развлекаться на веревке. У меня сложились неплохие отношения с охраной, и я счел необходимым принять их приглашение. Так что пришлось оставить бедную курицу в покое, выпить тошнотворного теплого Эля и дать знак скелетам, чтобы сопровождали меня.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 — С чего вы все взяли, что она ведьма? — Этот хам в балахоне Святого Ордена посмотрел на меня довольно-таки враждебно. Вероятно, решил, что его сан защищает. — Ну да. — Она вызывала в деревне мор среди овец, — говорит. — Довольно неохотно. — Ужасно, — говорю. — А каким образом? — Всем известно, — отвечает хмуро.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 Смотрится иначе. Округло. Лицо простое, совсем простое. Круглое, черное от загара. Нос округлый, курносый. И глаза круглые А эти крапинки на носу, как на перепелином яйце. То, что плебс называет веснушками. Разве что роскошные ресницы, хоть и белесые. И волосы чудные, ворох блестящей соломы. Коса толстенная. Самая лучшая во внешности коса. Возраст простушек я определять не умею. Лет восемнадцать ей, наверное, сравнялось. А может, меньше. А может, немного больше. Свеженькая. Я не знал, что я с ней буду делать. Все эти приступы милосердия вообще дорого обходятся. Хотел отдать жандармам. Дура вцепилась в мои ноги и завопила. хотела оставить трактирщику.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 Девка, конечно, организовала бы мне еще одно пятно на репутации, если, предположим, на моей репутации вдруг нашлось бы свободное, незапятнанное место. Но я рассудил, что парень, наружность нарцисса, в моей свите выглядел бы, пожалуй, еще более скандально. Я думал, она боится моих скелетов, а уж меня вообще боится до досудорог. И потому старался ее особенно не дергать. Кормил поодаль, на ночлег размещал отдельно. Правда, с некоторых пор мне начало казаться, что жандармов она боится больше, чем меня. Незамужняя девица, все такое. Я тогда еще подумал, что, похоже, проститутка из нее не выйдет. А на третью ночь Марианна пришла ко мне. Принесла ведро воды и полотенце. — Не угодно ли? — Государь-батюшка, — говорит. Я замечаю, вы притомились, и волосы вот запылились у вас, а слух-то у вас и нет. Помочь некому. А мимо скелетов уже идет, как между колонн. Я подумал, что хороши у нее нервы. убийцы в пору. Но Дарт лел в душе, как всегда, не разгораясь. Марианна была ему безразлична, потому что мне безопасно А холодная вода душной ночью — это действительно прекрасно. И когда Марианна облила меня водой, я почувствовал к ней настоящую благодарность. Мне еще не случалось общаться с женщиной, которая так угадывала бы мои желания на подлете. А Марианна вдруг сказала. «Уж до чего мне вас жалко-то, государь, и изъяснить нельзя». Этой фразой просто с ног меня сбило. Я сел. А она подала мне рубаху и продолжает. «Труды-то вы какие на себя принимаете, государь-батюшка! Ишь, худой да бледный, а генералам-то вашим и дела нет! Цельный день, все по дорогам да с делами, ни одной вокруг вас такой души нет, чтобы заботиться стало! Бессовестные они, бессовестные и есть, вельможи-то ваши!» Вся эта тирада рассмешила меня и тронула. — Что, — говорю, — Марианна, заботиться обо мне будешь? — А не нет, — говорит и теребит мои волосы. — Вы ж, государь, меня от злой смерти спасли. Неужто ж я вам чем-нибудь не пригожусь? На какую-то секундочку, в тоске из затмении, я решил, что она чем-то напоминает нарцисса, и обнял ее. — Пригодись, — говорю. Пожалуйста, я порадуюсь. Она, правда, потом говорила, что не гоже с чужим мужем ласкаться не венчанной. Но это только слова. Слова. Думая она так, не пришла бы. В начале августа полили бесполезные дожди. зала превратилась в грязь. Зной сменил промозглый холод, темный пасмур. Так и уверуешь в божью кару. Я вернулся в столицу. Я знал, что зимой придется все перетряхнуть еще разок. Но месить грязь на проезжих дорогах сейчас у меня больше не было сил. И потом, я мог уверенно предсказать, что в столице меня ждут новости. И, скорее всего, это новости не из приятных. Вся моя свита предвкушала возвращение домой с радостью. Кроме скелетов, само собой. Марианна пришла в сплошную ажитацию. «Ах, как там в столице!» Так, что утомило меня болтовнёй, и я нанял для неё повозку. Вообще, оказалось, что я не так уж и люблю, когда много говорят. Это открытие меня удивило, но факт. Я слушал первую неделю, потом как будто начал уставать. Мой милый нарцисс больше молчал. Марианна начинала говорить, как только оказывалась рядом. И даже не в том беда, что она оказалась гораздо глупее нарцисса. Меня бесило то, как быстро Марианна освоилась. Месяц назад она казалась довольно стыдливой деревенской девкой. Сейчас она имела в виду, что стала королевской любовницей. На жандармов она теперь покрикивала, скелеты игнорировала. О моих вассалах, с которыми мне... приходилось встречаться по делу, отзывалась так. «Чего ты это этот толстый глядит нелюбезно? Ай нет, государь!» И я как-то не очень понимал, как ее приструнить и надо ли это делать. Мариане хотелось носить бархатные робы и драгоценности. Об этом она мне тоже сказала. «Не к лицу, понева да рубаха, государевой-то по любовнице. И я думал, что вообще-то ее стоит переодеть поприличнее. Мариане хотелось господского угощения. Когда мы приехали в столицу, и я дал девке возможность жрать то, что она пожелает, она за ближайший месяц растолстела вдвое. Еще ей хотелось быть дамой. Она заговорила и об этом, и я обещал ей клочок земли и дворянство Об этом обещании она мне постоянно напоминала.